Глава вторая. Глаз Божий. Высока была цивилизация Рима. Его законы, его гений не умерли и сейчас. Его военное искусство и система и теперь еще возбуждают удивление. Его великолепные, грандиозные здания, развалины которых местами уцелели, служат образцами строительного искусства. А между тем, этот самый Рим не знал ни жалости, ни сострадания. В числе великолепных, величественных его развалин мы не видим ни одного госпиталя или богодельны, приюта для престарелых и сирот. Эти человеческие чувства были совершенно незнакомы народу Рима находившему удовольствие, забаву и наслаждение в муках и страданиях подобных им людей. Царь Агриппа был истинным римлянином. Его мысли, вкусы и привычки были неотъемлемой частью вечного города. Рим был его идеалом, а идеалы Рима были его идеалами. Стояло самое жаркое время года, и по распоряжению Агриппы игры в цирке должны были начинаться ранним утром и окончиться за час до полудня. Уже с полуночи толпы народа устремились в амфитеатр занимать места, и, несмотря на то, что последний вмещал свыше двадцати тысяч человек, очень многим не хватало мест. За час до рассвета цирк был уже битком набит. Только места, предназначенные для Агриппы, его приближенных и его почетных гостей, оставались пока еще не занятыми. Между тем, под темными сводами большой зал и тюрьмы, вокруг длинного, ничем не покрытого стола, собирались осужденные христиане. Старые и слабые, сидели на скамьях, остальные стоя толпились вокруг них. В центре стоял почтенный старец, то был христианский епископ, долгое время щадимый преследователями из уважения к его преклонным летам и благородству, но теперь, видно, и его час пришел. Хлеб и вино, смешанные с водою, были освещены и все вкусили их. Затем епископ благословил и растроганным голосом возгласил, «Радуйтесь, братья и сестры мои во Христе, сегодня день великий для вас всех радости, мы вкусили истинную трапезу любви, и, подобно Господу нашему, можем сказать теперь, мы не будем пить от плода этого виноградного, пока не попробуем новое вино в Царстве Отца нашего Небесного. Все мы сбросим с себя тяготы жизни земной, все тревоги, волнения и страдания, и вступим в Царство Вечного Блаженства. Возблагодарим, прославим Бога и возрадуемся великой радостью. Пусть когти и пасти львов не страшат вас» и расставание с жизнью не смущает покоя души. Другие возьмут из рук ваших светоч спасения и понесут его вместо вас, и разольется свет учения Христа на весь мир. Возрадуемся же в этот день. И все воскликнули «Радуемся», даже дети. Затем все совершили молитву, и славили, и благодарили Бога, а в заключение епископ благословил их во имя Святой Троицы. Едва окончили приговоренные свое богослужение, как железная решетка ворот распахнулась, и главный тюремный страж со своими помощниками приказали им идти в амфитеатр. У ворот Тюремные стражи передали осужденных стражей и солдат, под конвоем которых те двинулись попарно с епископом во главе по узкой темной улице между двумя высокими каменными стенами к боковому входу, ведущему на арену цирка. По слову епископа, христиане, проходя в узкую калитку, запели хвалебный псалом. С пением вышли они на арену и заняли предназначенные им места за особой загородкой в противоположном от ложе Агриппы-конце амфитеатра, на особом низком помосте. До восхода солнца оставалось еще около часа. Луна уже зашла, и амфитеатр был погружен во мрак. Лишь кое-где, довольно далеко друг от друга, горели факелы на подставках И два больших бронзовых светильника по обе стороны пышного трона Агриппы, все еще пустующего Этот мрак подавляющий действовал на присутствующих Никто не кричал, не пел и даже не смел громко говорить И вместо обычных в таких случаях криков «пёсь и мясо» и насмешливого требования чудес при входе христиан, публика безмолвно следила за ними глазами. И только шёпотом зрители передавали друг другу «Смотрите, это христиане! Осуждённые христиане!» Разойдясь по арене, христиане снова тихо запели свой гимн и публика, точно заколдованная, слушала их со вниманием, почти с благоговением. Когда осужденные допели свою хвалебную песнь Богу, и последний звук их голосов замер в густом полумраке амфитеатра, старец-епископ, движимый вдохновением свыше, встал и обратился к собравшемуся народу, и, как это ни странно, вся эта многочисленная толпа слушала его. Ни один голос не поднялся, чтобы прервать или осыпать насмешками и издевательствами, как это обыкновенно бывало в подобных случаях. Быть может, его слушали только потому, что время томительного ожидания казалось благодаря этому менее долгим, а удручающее впечатление мрака не так тяготило присутствующих. Так или иначе, но внимание их было обращено на невидимого оратора, голос которого звучал тепло и призывно. «Замолчишь ли ты, старик?» — вдруг крикнул тот вероотступник, которому пророчица Анна предсказала близкую смерть. Не смей проповедовать свои проклятые веры. — Оставь его, пусть говорит, — послышались голоса из толпы. — Мы хотим слышать его повесть. Говорят тебе, оставь его, не мешай. И старик продолжал свою простую, но трогательную речь, красноречиво и с удивительной силой убеждения в продолжении почти целого часа, и никто не решился прервать его. «Почему эти люди, которые лучше нас, должны умереть?» Послышался вдруг из дальних рядов чей-то голос. «Друзья», — ответил проповедник, — «мы должны умереть, потому что такова воля царя Агриппы. Но вы не сожалейте о нас. Это день нашего радостного возрождения для новой, вечной жизни. Сожалейте лучше о нем» ибо с него взыщется кровь наша и вся остальная кровь, пролитая им в дни его царствования. Смерть, которая теперь так близко к нам, быть может еще ближе к некоторым из вас. Меч Господин, в любой момент может оставить этот трон пустым. Глаз Господень может призвать царя к ответу. Какой же ответ даст он Всевышнему Судье? «Оглянитесь кругом. Те беды, о которых тот, кого вы распяли, говорил вам, уже висят над головами вашими. Близко то время, когда из вас, собравшихся здесь, ни одного не останется в живых. Покайтесь же, пока еще есть время. Говорю вам, последний суд ваш близок. И теперь, хотя вы не можете его видеть, ангел Господень витает над вами» и вписывает ваши имена в книгу жизни и смерти. Пока есть время, я буду молиться, братья, за вас и за царя вашего. Мир вам, братья мои и сестры мои. Мир вам. И по мере того, как старец говорил, впечатление, производимое его словами на толпу, становилось столь неотразимым, столь сильным, что тысячи голов поднялись вверх, чтобы увидеть того ангела, о котором он говорил. И вдруг сотни голов воскликнули, указывая на небо, бледным шатром навишающее у них над головами. Смотрите! Смотрите, вот он, его ангел. Действительно, нечто белое бесшумно парило в небе. То появлялось, то скрывалась, затем как будто спустилась над троном Агриппы и исчезла. — Безумные! Да это была просто птица! — крикнул кто-то. — Да будет угодно богам, чтобы то был не Филин! — отозвались некоторые голоса. Все знали историю Агриппы и Филина, знали, что ему было предсказано, что дух в образе этой птицы вновь явится ему в его последний час, как было в час его торжества. Но вот со стороны дворца Агриппы послышались звуки трубы, и Глашатый с высоты большой восточной башни возгласил, что солнце поднимается из-за гор, и царь Агриппа со своим двором и гостями скоро прибудет в амфитеатр. Проповедь епископа и предсказанные им бедствия были мгновенно забыты, и наэлектризованная толпа, привыкшая трепетать при имени Агриппы, замерла в радостном ожидании. Скоро тяжелые бронзовые ворота триумфальной арки широко распахнулись, Громкие торжественные звуки труп послышались все ближе и ближе, и Ариппа в роскошном царственном одеянии, предшествуемый своими легионерами, вошел в амфитеатр. По правую руку от него шел Виби Марс, римский проконсул сирии. А по левую антиох, царь комагены. За ним следовали другие цари и принцы. Затем влиятельнейшие люди его страны и других соседних стран. Агриппа воссел на свой золотой трон под громкие крики толпы. Гости разместились подли и позади него. Снова зазвучали трубы. Это был знак, чтобы гладиаторы, предшествуемые эквитами, вооруженными конниками, которые должны были сражаться верхом на конях, выстроились и прошли церемониальным маршем мимо царской ложи, или, вернее, балкона, и перед смертью приветствовали своего повелителя. Осужденных христиан тоже вывели на подиум. Примечание. Подиум. Латинский — высокая прямоугольная платформа с лестницей в амфитеатрах Древнего Рима. И, приказав им встать по двое в ряд позади пеших борцов, выждать своей очереди и пройти вслед за ними, чтобы приветствовать согласно установленному обычаю царя словами «Хвала тебе, царь! Идущий на смерть приветствует тебя!» но царь отвечал на это безучастной улыбкой. Толпа же кричала, выражая свое одобрение действа. Когда, наконец, стали проходить христиане, жалкая вереница старцев, испуганных детей, цеплявшихся за платье матерей, бледных, растрепанных женщин в жалких рубящих, та самая толпа, что в полумраке темного амфитеатра безмолвно внимала им, теперь, ободренная бледным светом начинающегося дня, звуками трубы и присутствием могущественного Агриппы, стала осыпать их насмешками и издевательствами. Вот христиане поравнялись с царским местом, и толпа закричала «Приветствуйте Агриппу!» Епископ возвел руки к небу и взглянул на царя. Остальные молчали. «Царь, мы, идя на смерть, прощаем тебя. Да простит тебе Бог, как мы тебя прощаем!» Послышался его тихий голос. Еще минуту назад толпа смеялась и хохотала. Но теперь все вдруг смолкло, и Агриппа нетерпеливым жестом Дал понять, чтобы христиане проходили дальше. Только старая Анна, будучи очень слаба, не могла поспеть за остальными. Наконец, поравнявшись с царским балконом, она и вовсе остановилась. Хотя стражи кричали ей «Проходи, старуха! Ну, живее!» Она стояла неподвижно опершись на свою длинную палку и, не сводя глаз, с лица Агриппы. Почувствовав на себе ее взгляд, он обратил свой взор в ее сторону, и глаза их встретились. При этом все заметили, что Ирод побледнел. Анна с усилием выпрямилась и, стараясь из последних сил удержаться на своих дрожащих ногах, подняла костыль и указала им на золотой карниз Балдахина над головою Агриппы. Все присутствующие обратили туда свои взоры, но никто не мог ничего разглядеть. Агриппа, поднявшись, чтобы объявить игры открытыми, вдруг тяжело опустился на свое место и погрузился в глубокое раздумье, которое никто не смел нарушать. А Анна, медленно ковыляя и опираясь на свой косты, поплелась вслед за остальными, которых вновь выдворили на прежние места, откуда они должны были наблюдать смерть своих родных, христиан-гладиаторов. Наконец, с видимым усилием, Агриппа поднялся на ноги и в этот момент первые лучи восходящего солнца упали прямо на него. Это был высокий, благородного вида муж, с величественной осанкой и прекрасно сложенный. Одеяние его было роскошно. В многотысячной толпе, все взоры которой были теперь обращены на него, он казался лучезарно сияющим в своем серебряном венке, и серебряных латах на белой тоге, залитой серебром. «Именем великого Цезаря и во славу его объявляю игры открытыми», — произнес он громогласно. И точно под влиянием какого-то неудержимого импульса вся многочисленная толпа стала кричать, опьяняясь звуками собственных голосов. То голос Бога! «Голос божественного Агриппы!» Царь не возражал. Он упивался этим поклонением. Он стоял в лучах восхода, гордый и счастливый. В глазах его светился огонь самодовольства. Милостивым жестом он простер свои руки вперед, как бы благословляя боготворившую его толпу. Быть может, В эти минуты в памяти его воскресло воспоминание о том, как он был изгнан из дома собственным отцом и все же сумел вознестись до такой высоты. И в голове его на мгновение мелькнула безумная мысль, что, быть может, он и в самом деле Бог. Но ангел господин сразил царя в его гордыне. Невыносимая боль сжала точно тисками сердце Ирода. И он вдруг понял, что он обычный смертный, и что смерть уже стоит за его спиной. «Увы, народ мой, я не бог, я обычный человек, и общечеловеческая участь готова постигнуть меня!» — воскликнул он. И в этот самый момент... Большая белая сова, слетев с карниза балдахина над его головой, улетела через открытое пространство на даринный амфитеатра. Видите, продолжал он, тот добрый гений, что приносил мне счастье, покинул меня. Я умираю. Народ мой, ты видишь? Я умираю. И опрокинувшись на свой золотой трон, Этот человек, еще минуту назад принимавший как должное божественные почести, теперь корчился в муках агонии и плакал как женщина, как дитя. Да, Ирод плакал. Слуги и приближенные подбежали к нему и подняли его на руки. «Унесите меня отсюда!» — простонал он. И Глашатый громко возгласил. Царя постиг жестокий недуг, и игры закрыты. Народ, расходись по домам. Сначала все оставались неподвижными на своих местах, пораженные страхом, не находя слов для выражения своих чувств. Но вдруг по рядам зрителей пробежал шепот, точно шелест листьев перед сильной бурей. Шепот этот рос и разрастался, пока, наконец, сотни голосов не возопили «Христиане! Христиане! Это они напророчили смерть царю, накликали на нас беду! Они колдуны и злодеи! Убейте их! Пусть они умрут! Умрут все! Смерть! Смерть христианам!» Словно волны моря, Многочисленная толпа хлынула на арену к тому месту, где находились осужденные христиане. Но стены арены были высоки, а все входы и выходы закрыты. Толпа бушевала, но дорваться до христиан не могла. Люди напирали друг на друга, лезли на стены, срывались с них, падали, другие наступали на них, попирая их своими ногами топтали, давили и, в свою очередь, падали, а их опять давили другие. Пришёл наш смертный час», — воскликнул кто-то из Назареев. «Нет, мы еще живы», — отозвалась Нехушта. «Все за мной, я знаю выход». И, схватив Рахиль поперек туловища, она потащила ее к маленькой дверце, которая оказалась незапертой и охранялась только одним тюремным сторожем, тем самым вероотступником, который накануне издевался над христианами. «Назад!» — крикнул он грозно и занес свое копье над Нехуштой. Но та проворно пригнулась, и копье скользнуло высоко над ее спиной. В этот момент Нехушта пырнула его своим ножом. Страж повалился на землю с громким криком, но христиане уже хлынули в узкий проход и затоптали его ногами в безумном страхе. Далее за проходом был Вамиториум, оттуда христиане вырвались уже беспрепятственно на улицу и смешались с многотысячной толпой, бежавшей из амфитеатра. Вход в римские амфитеатры. Примечание автора. Некоторые падали и были затоптаны, других же уносил своим течением людской поток. Таким образом, Нехушта и Рахиль очутились, наконец, на широкой террасе, обращенной к морю. — Куда же нам теперь идти? — простонал Рахиль. «Иди за мной, не останавливайся, спеши!» — молила Нехушта. «Но что же станет с остальными?» — тихо вымолвила молодая женщина, оглядываясь назад на рассверепевшую толпу, избивавшую попавших им в руки христиан. «Храни их, Бог, мы не можем их спасти!» «Оставь меня, Ноу, беги, спасайся! Я выбилась из сил, я больше не могу!» и в изнеможении молодая женщина упала на колени. «Но я сильна!» — прошептала нехужто, и, подхватив лишившуюся чувств Рахиль на руки, кинулась вперед, крича громко и повелительно. «Дорогу! Дорогу для моей госпожи, благородной римлянке! Ей дурно!» И толпа расступалась, давая ей дорогу.